488. Стихии статичны. Стихии инертны. Стихии подчиняются воле сознательной. Стихии яро подчиняются воздействию энергии человеческого микрокосма, даже бессознательно приведенными в движение волей. Воля – верховный правитель стихии Земли, воды, воздуха и огня. Все четыре стихии заключены в человеческом организме в различных сочетаниях. В моменты полного равновесия властно управляет ими человек, равновесие дает власть над ними. Потому равновесие – сила, спокойствие – сила, сдержанность – силы. Все, чем овладел в микрокосме своем человек, силу собою являет и дает ему власть этими же энергиями управлять и вне своего микрокосма. Власть над собой утвердите, дабы над природой ее уявить. Упражняйте неустанно и постоянно волю свою в ее способности подчинять себе все происходящее в сфере своего микрокосма. Великое значение имеет это овладение энергиями своими. Оно ведет к чудесной мечте человечества – власти над миром. Малое преодоление стихийных явлений в себе следствие имеют огромное. Казалось бы, какое значение имеет контроль над движениями, жестами и особенно над так называемыми нервными движениями и всеми прочими их видами? Но ведь каждое движение в организме огненно. Обуздывая движение, человек обуздывает огненные импульсы и течение токов огня, и тем незаметно для себя овладевает огненной стихией и приучается контролировать ее волей. Все происходящее в человеческом организме так или иначе связано со стихиями. Водянка – подумайте о сущности этой болезни – воспалительные процессы, туберкулез, озноб, жар, даже процесс дыхания огненен. Власть над своим микрокосмосом приводит к власти над, вне нас, над макрокосмом, планеты и выше. Царственный путь Агни-йоги есть путь – овладение высшей стихией огня, которой подчинены все три остальные, три стихии – земли, воды и воздуха, три тела – земное, астральное и ментальное. Вдумайтесь глубже. 489 ноябрь, 7. События надвигаются, как океанская волна. Они вызываются гигантским приливом космических энергий. И человеческий организм, приемник этих энергий, на них реагирует явно. Может ли человек, дитя звезд, собиратель кристаллизованных отложений звездных лучей, в течение бесчисленных тысячелетий не реагировать на то, из чего соткано его звездное тело, на то, чем созидается он и что поглощает его организм, постоянно? А тело света его, разве оно от Земли? Что от Земли в Землю отыдет – Но небесный человек звездам. Его родина – космическое пространство, царство лучей, царство звездных вибраций. Узоры эволюции планеты рисуются звездными лучами и определяются ими. Где Вавилон? Где Египет? Где древняя Эллада? Где другие, когда-то насыщенные жизнью, центры культуры и цивилизации? Возникнув горели, магнитно вращая около себя народы, потом угасали, чтобы снова вспыхнуть где-то, но уже вместе месте другом. Центр средоточия культуры на определенное время, период или эпоху определяется сочетанием звездных лучей, и велению звезд подчиняются люди. Ныне сила этих лучей направлена в страну новую, новый очаг культуры, и, повинуясь решению космической воли, мощно расцветает страна. Ей суждено великое будущее, ей суждено стать ведущей и первой из лучших. Ведущую будет во всех областях – науке, искусстве, литературе, философии, религии и в сфере прикладных знаний, изобретений и усовершенствований механических. Она и догонит, и перегонит, но ее никому не догнать, ибо ведущий владыка, За материальным рассветом и подъемом последует духовный. Склонятся народы перед светом ее. Мы видим и знаем это сияющее будущее. Стремительно пойдет продвижение в него. Отдельные люди – не препятствие решению владык, и сложности условий – не задержка. Задержка, быть может, в одном – в готовности сердца и сознаний. Они должны соответствовать величию плана. «И ныне стучимся в сердца, дабы их пробудить», и к будущему подготовить когда внутренними огнями начнут светиться сердца устремляясь к единому сердцу заповеданной сказки время настанет в жизнь воплотиться так владыка сказал на гребне событий ибо видит и знает 490 гуру печальное явление представляет собой ученик нарушающий правила следования за учителем Во имя чего делает он это? Ради сомнительного удовольствия минутной поблажки. Ради потворства, желанием грубым. Если бы знал он, сколько теряет во время этого жалкого состояния. Утонченный организм болезненно и остро реагирует на отравление всей системы ядами. И нервы страдают. И краткая одурь не дает ни радости, ни счастья, лишая в то же время каких-то возможностей новых. Надо же, наконец, понять, что некоторые вещи совершенно недопустимы на данной ступени продвижения. Каждый знает, когда споткнулся, ибо судья внутри не кто-то другой, но сам, и судья, и решатель, сам совершающий ошибки, и сам осудитель себя, сам владыка своей мощи, и сам расточитель ее свободен, и сам над собою, и нету судящих.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 Апофеозом тьмы и невежества был звериный рев «распни его». Апофеозом мудрости будет завет «распни себя» без жалости, снисхождения или пощады. Себя, себя и только себя. 491. Ноябрь 8. Даю указания на ближайшие дни. Первое. Привести сознание в порядок. Второе. Наполнится делом моим. Третье. Неожиданность ожиданно встретить. Четвертое. Равновесие усилить. Спешат вои мои с четырех концов света. 492. Друг мой, преисполнись железной решимости являть собою те качества духа значения которых осознанно достаточно глубоко, но силы для приложения в жизни до сих пор не хватало. Силы надо найти, знать и не применить. Где же худшая несоизмеримость? Что же мешает стать ближе? Ведь применение осознанного есть путь приближения к владыке. Я хочу, чтобы стал еще ближе, но задержка лишь в том, что лохмотья мешают. Они изношены и уже не по плечу, и новые одежды – Света. Готовы. Что же заставляет держаться за то, что не нужно? Каждодневное испытание указует все пятна на ауре светлой. Каждая уступка ветхому человеку в себе – поражение. Каждая вспышка астрала – признание своей слабости. Где же найти те слова, которые дали бы силу яро преодолевать свою неугомонную, своевольную и неистовую низшую оболочку? Шкала качеств дается, чтобы обуздать ее со всех сторон во всех уявлениях. Каждое обузданное ее явление сила, собранная как сила пара, сдерживаемая стенками котла. Котел может действовать лишь под давлением собранной в нем силы пара. Сила психической энергии накапливается путем сдерживания бесконтрольных импульсов и движений во всех оболочках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 то что же резонирует вспышке астрала на расстояние далекие? Волнами в эфире несутся энергии благословения или проклятия, света и тьмы. Чего по породителями являетесь вы, примкнувшие к знамени свет? Ответственность человека перед пространством велика, ибо в нем отмечается все, что исходит из сущности человека. Каждый жест, каждый взгляд, каждая мысль, каждое чувство, каждый импульс, каждое состояние его и всех его тел, потому и указывается сдержанность. Энергии, изливающиеся из микрокосма человека в пространство, вызывают на себя реакцию стихий, и обратный удар неизбежен. Это условие первое. Второе. Излучая силу, целесообразно удержать при себе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 Вами и ограничивается. «Я не сторож моему брату», — так рассуждает невежество. Но сторожем стооким, ответственным за чистоту пространства, является знающий путь свой к владыке, и каждый отемнивший сознание брата ответственен тоже. Через овладение собою достигается то, что по неопытности свои люди хотят возложить на другого. И вместо того, чтобы силу воздействия направлять на людей, нарушающих равновесие вашего духа, надо направить ее на себя, ибо неизжитое свойства внутри, и внутри себя непреодоленное, заставляют искать их вне себя и находить в тех людях, которые еще не изжили в себе, ибо только бревно в собственном глазу заставляет видеть сучок в глазу брата. 493 Если не обуздаешь себя, новых энергий в луче не пошлю, ибо растерзают тебя, они послужат во благо. Потому говорю, без ярого утверждения равновесия, спокойствия и сдержанности дальнейшее продвижение к огненной цели, реализации могущества духа, не будет возможным. Даваемую возможность осознай, время особо благоприятное, огненная мощь может быть или разрушительной, или созидательный, огонь поедающий тем, кто собою управить не смог. Владыкою огненной мощи должен стать человек. Воздействие луча усиливается по мере овладения его энергиями, показатель растущей силы. Характер, род и степень этих воздействий учитель меняет в соответствии с ростом воли и подготовленностью организма. Учитесь собою владеть, в этом тайна могущества духа. Есть лучи значения особо сокровенного, немногие их могут принять. 494. Ноябрь. 9 Друзья, не видеть явление нужно, ибо оно ничего не говорит глазу, но чуять его внутреннюю сущность, скрытую, под покровами видимости. Потому слушайте сердце, оно чует верно. Это мозг назначает сроки и истолковывает все в угоду своему желанию, но сердце душу явлений и события определяет безошибочно, если утончено. Сознание может шагать по вершинам, а сердце – по чувствознанию и прозрениям в мир будущего, еще не опустившегося в плотные формы. Провидцы и пророки жили в этом огненном будущем, зная непреложную действительность его, и сознанием этого будущего двигали эволюцию человечества. Не самообман, не иллюзия, но непреложное знание того, чему суждено быть, и знать может лишь сердце, коснувшееся огня и ставшее огненным, и знает оно тогда, когда кругом не знает никто, и собственный мозг протестует и не соглашается с неизбежностью огненной. Потому зовется это знание сокровенным, дается немногим, могущим вместить. Все великие учения и религии есть не иное, как эти огненные прообразы будущего, запечатленные сердцем и указывающие путь к нему. Все они зовут человека, душа которого наполнена огненным напитком, неиссякаемым в силе своей. Пейте от нее все, кто на подвиг готов. Созидаем великий храм будущего». Желающий посвятить себя служению в нем, смело входи. Этот храм вечен, и вечно его созидание, ибо должен охватить он собой беспредельность и вместить ее в себе. И место в нем всем хватит на всех. Отказа нет никому, даже незнающим, ибо знать будут все, кто войдет. Мы созидаем, а вы, знающие, помощники нам». Но храм для всех, и каждого приходящего надо встретить с заботою и дать ему то, в чем нуждается его дух. В готовности будьте голод взыскующих света сердец, насыщать незримо и в духе по нитям пространства, тянущимся к вам отовсюду. Будьте солнцу подобны, людям дающего света тепло, ибо не знаете, где и когда и кому, Помощь окажете в духе, магнитно-пространственно, в тишине или ночи, или в суете дня, ведомо или неведомо для самих себя. Будьте как солнце. 495. Поведение перед ликом пространства удел лишь того, кто знает. Нет ничего тайного, что не делалось бы тотчас же явным перед ликом пространства.